Глава пятьдесят Мы проговорили до глубокой ночи, пока чуть было обе не уснули, сидя на полу рядом с ванной. Иногда я даже забывала, что передо мной Дина Князева, особенно когда мы обсуждали наших парней в игре. Я просто запретила себе анализировать то, что сегодня произошло с нами, и сыпала вопросами, которые меня так долго волновали. А пылинка на них отвечала. Проснувшись, Дина не передумала съехать от родителей и сейчас нервно помешивала чай, в который так и не положила сахар. При утреннем свете в обычном топике и пижамных штанах, без косметики на лице и с собранными в обычный хвост волосами, она выглядела очень милой и не такой недосягаемой холодной красавицей, как обычно. «Наверное, вот к такой Дине я, может, и подошла бы в универе». Мне нужно забрать свои вещи из дома, но не представляю, как туда вернусь. Они тебе вчера так и не звонили, мама, например. Дина махнула рукой и уселась рядом со мной. Мама никогда не делает того, что не одобрит папа, а он будет выжидать, пока или я не попрошусь обратно, или бабушка не уедет. Но мне нужно забрать свой ноут, зарядки, что-то из одежды. Брата не попросишь? После нашего с Диной разговора я не знала, как теперь относиться к князеву. С одной стороны, он гад, что не защитил сестру, а с другой, мне было его жалко, как и пылинку. Не представляю, как ему тяжело жить под таким прессом, быть лучше Архангельского, быть таким, чтобы считаться достойным сыном своего отца. Тут у любого кукуха поедет. Нет, я не хочу, чтобы он дотрагивался до моих вещей. Особенно Доноута. Он требовал, чтобы я вслед за ним вышла из игры, но я отказалась. Вчера Дина рассказала, что пошла в универсум вместе с братом. Вице-губернатор хотел, чтобы Виктор стал победителем в этом году. Я вообще поначалу думала, что он пророк или симпл изыграет. Но Витя сказал мне, что больше не играет. У него диплом на носу. И с папой он договорился. Тот разрешил уйти из универсума еще в сентябре. А я осталась. Я могу поехать с тобой, если ты не против. Не знаю, правда, будет ли от этого толк. Дина оживилась. Конечно, вдвоем будет не так страшно. А папа уже, скорее всего, на работе. Он у нас трудоголик. Сегодня же суббота. Я ела сырники со сметаной, которые мы полчаса назад нашли в холодильнике. Покупные, но очень вкусные. По субботам он всегда работает, никогда не делает исключения. Даже на мамин день рождения уехал к себе в офис в прошлом году. Дина говорила это как само собой разумеющееся. Она явно была рада, что не встретит своего отца дома. А мне и без этого было страшновато ехать. Но не оставлять же ее одну, особенно после всего, что я узнала. Однако нашим планам не удалось сбыться. Позвонила бабушка Дины, когда мы заканчивали завтрак. Как я поняла, единственный в их семье нормальный человек, который может давать отпор своему зятю. Я видела, как светлело лицо Дины, когда они разговаривали. Князева радостно кивала и соглашалась с чем-то. «Мама с бабушкой сами соберут мои вещи, раз я не собираюсь возвращаться. И папа вроде не против. Наверное, обставит это так, что сам разрешил мне съехать и жить отдельно. Не хочет скандала. А бабушка может». «У тебя крутая бабушка». Я запихнула в рот последний сырник и мысленно поблагодарила эту славную женщину, которая додумалась забить холодильник внучки продуктами. Да, она не хотела, чтобы мама выходила замуж за папу, но когда они поженились, дала им денег на квартиру. Я слышала. Она ему это вчера припомнила, когда они ругались. Жаль только, что она живет не здесь. Изредка приезжает к нам. И каждый раз со скандалом. Я доживала сырник и подумала о том, что Дина, оказывается, совсем не молчунья, поговорить любит, и очень открытая. И еще мне показалось, что она быстрее меня приняла реальность, что выскочка Алена в универе это ее рядно в игре. Да, я читала недавно интервью с вашей семьей. Там твой папа говорил, что всего добился, сам, начав с нуля. Дина грустно улыбнулась. Там мало правды. Но я, наверное, не должна тебе этого говорить. Ну, разве что папа очень заботится о своей репутации и нашей семье. Я это поняла, когда твой брат с друзьями завалился к нам в кафетерий. Помнишь, в день распределения команд по лигам? Дина кивнула, забрала у меня грязную тарелку и поставила ее в посудомойку. Дома был жуткий скандал из-за этого. Ведь бесится, что не может вести себя так, как многие его друзья. Вообще он очень хочет казаться крутым, будто он может делать все, что хочет, но это не так, иногда ему еще больше достается, чем мне, а тут еще у губернатора скоро выборы. Дина осталась у себя в квартире, а я поехала в общагу. Мне нужно было побыть одной и осмыслить все, что произошло за прошедший сумасшедший день. Мы больше не касались кражи Дининого кошелька, не говорили про Лизу и Тоньку, которая меня в очередной раз подставила. Самое смешное и грустное, что меня уже это не так волновало. Вчера днем больше всего на свете я боялась двух вещей — потерять доверие Ильи и вылететь из универа, а значит, и из универсума. Сейчас мне было стыдно перед Диной за свою ревность — И хотя мне не хотелось уезжать из ее квартиры, я знала, что поступила правильно, а еще безумно хотелось позвонить Илье, сказать, как он мне дурак и как сильно я скучаю. Дверь нашей комнаты в общаге была приоткрыта, значит, Тонька вернулась. И правда, когда я зашла, Самойлова копалась в нашем шкафу, но в комнате она оказалась не одна. На моей кровати сидела незнакомая полноватая девчонка и... Листала моего юнга? Какого черта вообще? Все мое миролюбивое настроение улетучилось в момент. Ты кто? И что ты делаешь на моей кровати? Книгу положи на место. Я даже не поздоровалась, смотрела в удивленные круглые глаза незнакомки и чувствовала, что просто так это не оставлю. Не знаю, станет ли Дина ввязываться во все это дерьмо, но я молчать не стану. Тебе что, книгу жалко, что ли? Тоня обернулась на мой возглас и переключила на себя внимание. В руках она держала мою блузку. «Одежду мою не трогай. И да, жалко. А ты вообще что здесь делаешь?» Я посмотрела на незнакомую девчонку, которая уже сползла с моей кровати и встала у стены. «Мне сказали, что ты скоро съедешь. Ну, типа, сессию не сдашь. Это не так, что ли?» Она удивленно переглянулась с Тонькой. Мне стало все ясно. Меня окончательно списали в утиль. Быстренько. Я ласково улыбнулась девчонке. «Вали отсюда, чтобы я тебя здесь больше не видела». Поняла меня? Дважды повторять не пришлось. Я закрыла за ней дверь и обернулась к Самойловой. «Это ты ее привела?» «Тонь, каждый раз, когда я думаю, что это предел, ты пробиваешь дно. Значит, видела, как я с кошельком Князевой обнималась позавчера». Самойлова побледнела, отошла от шкафа и, скрестив руки на груди, уселась на стуле. Никакого раскаяния, маленькие глазки злобно сощурились. Я в который раз подивилась, как сильно она изменилась с нашей последней встречи перед Новым годом. Теперь никаких слез и жалоб. Передо мной сидела хладнокровная стерва. Твое слово против моего? Посмотрим, кому поверят». Я не выдержала. Дина поверила мне. Она меня ни в чем не обвиняет. Меня не выгонят отсюда, Тонь. Не надейся даже. Тонька смутилась. В глазах промелькнула растерянность. Но только на пару секунд, не больше. Это ты не надейся. Ты перешла дорогу не тому человеку, Алька. А я тебя предупреждала, чтобы не высовывалась. Не знаю, чего там пообещала тебе князева, Но она тебя терпеть не может, это всем известно. Ты для нее пыль под ногами, как и все вокруг. Я рассмеялась. Тонька, как и я, недавно смотрела на Дину через шоры своих личных комплексов. И кому это я дорогу перешла? Дине? Князеву? Самойлова презрительно поджала губы, а я заметила свежую татуху у нее на запястье. Какое-то слово, но разобрать не смогла. Кошелек нашли у тебя. И вообще у меня, кажется, наушники пропали. С у тебя пропала, Тонь. Если вообще была. Нам надо поменяться с кем-нибудь. Может, к Ирке свалишь? К ней соседка приехала. Да кто с тобой жить в общаге будет? Да все в курсе, что ты воровка Беляева. Я не ответила. Отвлеклась на мобильный. В чате универсума появилась фотка с двумя большими коробками. Стадаст. Бабушка привезла. Сижу, разбираю все. «А ты как? Как я?» Чуть прикрыла глаза, чтобы успокоиться и не вывалить на Дину всё, что происходило сейчас в общаге. Тоньку хотелось придушить, и я не представляла, как продержусь с ней в одной комнате хотя бы до понедельника. Общага теперь казалась мне не просто чужим, а враждебным пространством. Я понимала, что это просто нервы, но никто, ни один человек, с кем я здесь общалась, не встал на мою сторону. Кроме одной. Но она жила не здесь. Клубокорядная. Можно я у тебя поживу несколько дней, пока не разрулю все? Стадаст. Конечно. Приезжай.